Когда Элен это сделала, она встала и подошла к Доновану, лицо которого ничего не выражало. «Я все сделал, мастер». Донован подошел с ней к разложенным заготовкам. «Вот железо для клинков, вот для ножен, а рядом я разложил заготовки, которые мне кажутся негодными ни для того, ни для другого». Донован скептически взглянул на нее, Но в его глазах промелькнуло любопытство. Он повернулся к двум грудам заготовок, которые были больше остальных. Он по отдельности осмотрел каждую заготовку, делая это так же, как Элен. Элен заметила, что он очень доволен ее работой. Но как только Донован перевел взгляд на девочку, лицо его опять помрачнело. И как мог Левин посоветовать ей этого мастера? Донован казался Лен грубоватым и заносчивым. Но в тот момент, когда он объяснял ей задание, у нее возникло очень странное ощущение. Она не могла выразить это словами, но чувствовала, ее что-то связывает с этим кузнецом. Казалось, у них обоих одинаковый подход к выполнению этого задания. Объяснения Донована были краткими, ясными и четкими. Ни Левин, ни Осман так с ней не разговаривали. «Я подумаю о том, брать тебя к себе в ученики или нет. Приходи вечером, тогда и узнаешь мое решение», — сказал Донован, хмуро взглянув на девочку. «Он меня терпеть не может, этот ворчун», — подумала она, — «но и он мне не нравится». Когда Элен вышла из кузницы, она увидела Гленну, которая развешивала белье во дворе. «Здравствуй, Элан!» — радостно воскликнула она и помахала Элен рукой, как будто знала ее много лет. «Приветствую вас, госпожа!» — вежливо ответила Элен. Но в ее голосе все-таки слышалось разочарование. «И?» «Я сделал то, что он мне сказал». «И что? Ты смог рассортировать заготовки?» «Да, я все сделал правильно». Он осмотрел каждую заготовку и положил ее туда же, куда и я. «Ну что ж, тогда тебя можно поздравить. Но почему же ты такой грустный?» Гленна взяла большую льняную простыню и повесила ее на веревку. «Мастер еще не принял решение. Он велел мне зайти позже. По-моему, он меня терпеть не может». «Он ожесточившийся старый дурак». «Дай ему немного времени. Это не тебя он терпеть не может, а себя самого. К тому же он все еще сердится на Левина, но все устроится, поверь мне». Она ободряюще улыбнулась Элен. Если Донован вызывал у Элен неприязнь, то Гленна была окружена аурой уюта и материнской заботы. «Ну так я зайду позже», — грустно сказала Элен, — и решила еще раз сходить на рынок. Когда Элен дошла до того места, где ей вчера повстречалась продавщица паштетов, той там не оказалось. Был уже полдень, и у Элен урчало в животе. Она внимательно осмотрела толпу. В конце концов, ей ведь обещали бесплатный паштет. Она, расстроившись, уже собиралась уйти, когда увидела торговку. Та радостно помахала Элен рукой. Серебряная монета, которую мне дали вчера, стоила намного больше, чем мои паштеты и корзина. Рыцарь мог бы купить за нее три полных корзины, да еще и сдача бы осталась. А ведь моя корзина была не совсем полной.